Глава 6 Меня разбудили первые косые лучи солнца. Они упали на крыши домов, отразились в стеклах и хроме машин, вырвали меня из благословенного онемения и вонзились тысячами игл острой боли. Мое тело облепил гравий, а пальцы так впились в ладони, что их с трудом удалось разжать. Пот, обильно заливавший лицо, пока я вылезал из-под машины, смывал ручейками засохшую кровь. Чувства возвращались медленно, пропорционально усилению боли, повсеместной и нескончаемой. Голова буквально раскалывалась, в глазах двоилась. Я уже кое-что вспомнил и начал соображать. Из разбитых губ вырвались проклятия. Тяжесть, тянувшая меня вниз, оказалась моим револьвером. Он все еще был под мышкой Я так и не воспользовался им. Кретин, угодить такую ловушку. Круглый идиот, вполне заслуживший того, чтобы ему набили морду. Каким-то чудом уцелели часы, и теперь стрелки стояли на 6.15, значит, я провалялся здесь всю ночь. Подняться не удалось, ноги не держали меня, я привалился спиной к машине, пытаясь отдышаться. Адская боль не позволяла шелохнуться, от одежды остались одни лохмотья. С лица свисали кусочки содранной кожи, а притронуться к затылку вообще было невозможно. В груди стучал и разрывался гигантский молот. Я не мог определить, сломано ли у меня какое-нибудь ребро. Судя по боли, не было ни единого целого. Не знаю, сколько я так сидел безумно, пропуская сквозь пальцы гравий, может, минуту, а может и час. Потом мне надоело процеживать гравий, и я стал кидать мелкие камушки в колесо автомобиля напротив. С коротким тонким звуком они ударялись в декоративный колпак и падали на землю. Затем вдруг раздался совсем другой звук, и я потянулся за камушком, чтобы попробовать снова. Но это был не камень. Это было кольцо. Знакомое кольцо с гравировкой, поцарапанное и помятое. Неожиданно я забыл про усталость, забыл про боль. Я вскочил на ноги, и скверная широкая улыбка разлепил мои губы, потому что кто-то поплатился жизнью, когда попытался забрать у меня кольцо рыжий. Этот кто-то умрет медленно и мучительно, и ставлю его проклятую голову, что пока он будет умирать, я буду смеяться». Моя машина дожидалась меня на своем месте. Я открыл дверцу и рухнул на сиденье, стараясь устроиться так, чтобы тело меньше горело и ныло. Выезжая из ворот, я протянул в окошко два доллара, в уплату за превышение времени стоянки. Парень взял их, даже не подняв глаза. Тысячи ножей вонзались в мою плоть, ноги отказывались сжать на педали. Чудом, никого не задавив, я добрался до 56-й улицы. У дома Лолы была стоянка, я въехал и вырубил мотор. Когда волна боли немного схлынула, я слез с сиденья и поплелся к парадной. Лестница оказалась пыткой. У меня еле хватило сил, чтобы нажать звонок. Дверь открылась, и глаза Лулы округлились. «Боже мой, Майк, что произошло?» Она схватила меня за руку и провела в комнату, где я свалился на диван. «Майк, с тобой все в порядке?» Я с трудом сглотнул. «Полный ажур». «Я вызвал врача?» нет. Но, Майк, я сказал «нет, черт побери, оставь меня в покое, мне нужно отдохнуть». Лола расшнуровала мои ботинки и подняла ноги на диван. Она была взволнована, но, как всегда, прекрасна, в другом черном платье, казавшемся на ней нарисованным. «Куда ты собралась, детка?» «На работу, Майк. Теперь, конечно, не пойду. Я тебе дам, не пойду. Сейчас это важнее всего. Только разреши мне остаться здесь, пока я немного не оклемаюсь. Такие переделки для меня не впервой. Чепуха. Иди». «У меня еще час». Ее нежные руки опустились на мой галстук, развязали его и убрали. Она вытащила меня из пиджака и рубашки, без особых для меня страданий. Я удивленно посмотрел на нее. «Патриотизм. Прошла курсы медсестер. Сейчас я тебя вымою». Лола прикурила сигарету и сунула ее мне в рот. Затем прошла на кухню, и я услышал шум воды. Появилась она с кипой полотенец. Мои мышцы застыли, и я не мог вынуть окурок изо рта, пока это не сделала Лола. Достав ножницы, она разрезала мою майку. Мне было страшно смотреть, но я себя не пересилил. По груди расходились полосы, приобретающие густой вагровый оттенок. Лола слегка надавила на ребра, ща перелом, и даже это прикосновение заставило меня напрячься. Но зато мы убедились, что кости не торчат, все обошлось. Вода казалась обжигающе горячей в то же время мягкой. Я лежал, Лола протирала мне лицо, плечи, грудь, руки, обрабатывала раны и ссадины. Я уже почти спал, когда почувствовал, как пальцы расстегивают ремень. Мои глаза приоткрылись. Эй, что начал я, но получилась жалкая пародия на речь, и Лола не послушалась. Боль не давала шелохнуться, и мне оставалось лишь открыть глаза и позволить раздеть себя. Ее пальцы нежными ласковыми прикосновениями, словно легчайшими перышками, уносили боль. ручейками горячей мыльной воды смывали грязь. Это было замечательно. Это было так хорошо, что я заснул. А когда проснулся, было четыре часа, и Лола уже ушла. На столе у изголовья стоял кувшин воды с почти растаявшими кубиками льда. Пачка лакис и записка. Потянувшись за ней, я обнаружил, что боль поутихла. Записка гласила. «Майк, дорогой, оставайся здесь до моего прихода. Все твои вещи пошли в помойку, так что не пытайся от меня убежать. Я взяла ключи и захвачу из твоей квартиры одежду. Револьвер под диваном, но, пожалуйста, в комнате не стреляй, не то меня отсюда выставят. Веди себя хорошо. Люблю. Лола». «Одежда! Черт, неужели она выбросила? Там ведь кольцо!» Я откинул простыню и вскочил, несмотря на возникшую боль. Впрочем, это оказалось лишним. Мой бумажник, мелочи, кольца лежали совсем рядом, на столе за кувшином. Но, по крайней мере, я смог без дополнительных усилий позвонить. К телефону подошел мистер Берин Гротин. «А, это вы, майк Добрый вечер. Как дела?» Хвалиться нечем. Только что из меня едва не выбили дух. «Что? Что такое?» Я попал в ловушку. Сам виноват. В следующий раз буду умнее. Что произошло? Я услышал, как он тяжело сглотнул. Насилие было противно самой его натуре. Меня направили к некому Мюррею Кандиду. Не найдя у него того, что искал, я последовал за ним к автостоянке и там влип. Один из этих подонков думает, что проявил снисходительность, позволив мне жить, но я начинаю сомневаться в его доброте. Мистер Берин потерял самообладание. «Боже мой, Майк!» Возможно, вам не стоит, я имею в виду... Я рассмеялся, но в моем голосе звучало все, что угодно, кроме веселья. Они избили меня, но не запугали. Так, урок на будущее. В определенном смысле я даже рад, что это случилось. Рады? Боюсь, мне непонятно ваша точка зрения, Майк. Так чудовищно, некультурно. Я просто отказываюсь. Один из ублюдков, убийца ржеволосый, мистер Берин. Да, это очень важно, разумеется, но как вы узнали... Он выронил кольцо, которое снял с пальца рыжий. Оно у меня. На этот раз в голосе моего клиента прозвучало нетерпение. «Вы видели его, Майк? Вы сможете опознать, негодяя?» Боже, как мне не хотелось огорчать его. «Увы, мистер Берин, там было темным-темно. Жаль, Майк. Что вы теперь намерены делать?» «Не принимать все близко к сердцу», — отшутился я. На меня навалилась усталость. Простите, я вам перезвоню потом, сейчас надо хорошенько помозговать. Конечно, Майк, ну, пожалуйста, будьте осторожнее. Если с вами что-нибудь случится, я буду чувствовать себя виноватым. Я как мог успокоил его, повесил трубку, улегся на диван, взяв телефон с собой. Пата на работе не оказалось и я позвонил ему домой. Он молча меня выслушал, я рассказал про все, кроме кольца. И Пат это понял. Есть ведь еще кое-что. Почему так думаешь, спросил я. Слишком ты доволен для парня, которому только что пересчитали все кости. Да, я, кажется, напал на след. Кто эти ребята? Мальчики Кандида? Не уверен. Конечно, не исключено, что они пришли туда раньше, нас и все организовали, но у меня есть другая идея. Ну, выкладывай. Когда я пришел из кабинета Мюррея, кто-то уходил, кто-то, кто меня видел. Я следовал за Кандидом, а тот другой за мной. Поняв, куда направляется Мюррой, он с несколькими ребятами нас обогнал. «Тогда почему не вмешался Мюррой?» — возразил пад «Потому что у него такое положение. Он должен быть чист и не замешан ни в какие дела». «Возможно», — согласился Пат. «Пожалуй, тут стоит покопаться». «Слушай, для тебя есть новости она напал на след твоего приятеля». «Приятеля? Какого?» ласта Я чуть не выронил трубку. Одно упоминание этого имени выводило меня из себя. — Я бы не сказал, что у него хорошая репутация, — продолжал Патт. — Двумя городами на западном побережье объявлен розыск. В обоих случаях он подозревается в убийстве, но веских доказательств нет. — Иными словами, не ухватиться Да, Майк. — А разрешение на оружие, которое он получил на работе у Берингротина? — Вас подумал и об этом. Оно возвращено по почте. — И так у него остается другой метод. — То есть... Для ножа разрешением требуется, дружище Афине любит холодную сталь. Моя спина ныла, и я устал от долгих разговоров, поэтому пообещал Пату позвонить позже и положил трубку. Поставив телефон на стол и, устроившись удобнее, я попытался раскинуть мозгами. Кольцо лежало в моей руке, а лицо рыжее стояло у меня перед глазами. Все жесткие черты разгладились, их место заняла беззаботная счастливая улыбка. Кольцо оказалось в пору для моего мизинца, и я надел его. Половина пятого меня вывела из состояния забытия звук поворачивающегося в замке ключа. Я очнулся, выхватил из-под дивана револьвер, поцарапав при этом руку и отвел предохранитель. Но это была Лола. Ее так испугало выражение моего лица, что она выронила пакет, который принесла с собой. «Майк!» «Прости, детка, нервничаю», — признался я и бросил пушку на стол. «Я принесла тебе одежду». Лола развязала пакет и подошла ко мне. Когда насела на край дивана, я притянул ее к себе и поцеловала в губы. Она улыбнулась, поглаживая меня пальцами по лбу. «Как ты себя чувствуешь?» «Чудесно, милая. Мне просто нужно было выспаться. Еще несколько дней помучаюсь, но совсем не так, как придется кой-кому. Давно у меня не мяли бока. В следующий раз буду держать глаза открытыми и всажу пулю в чьи-то кишки, прежде чем войду в темный переулок». «Пожалуйста, не говори так, Майк». «Девушка, вы прекрасны», — искренне сказал я, желая переменить тему. Она рассмеялась, затем быстро встала, одернула простыню и бросила. «Ты тоже красив», — усмехнувшись дьявольским коварством. Я издал вопли и схватился за покрывало. Когда Лола ушла на кухню, я распаковал одежду и сообщение, что суп готов, встретил уже при галстуке. «В естественном виде ты мне нравишься больше», — заметила Лола. «Будь паинькой и накорми меня». Закончив суп, она вывалила из сковороды на блюдо свиные отбивные. Их было слишком много, и я уже хотел протестовать, но Лола положила и себе. Она уловила мое удивление. «Вот почему я выросла такой большой. Ешь плотнее и будешь таким же». Я был слишком голоден, чтобы разговаривать за столом. Закончили мы пирогом. «Хорошо?» «Восхитительная. Чувствую себя заново родившимся». Лола взяла сигарету. «Что будешь делать, Майк?» Сперва надо выяснить, зачем мне устроили ловушку, а потом кто. Я предупреждал тебя, что кандид опасен. это жирная бразина безвредна, душка. За него работают деньги. Они покупают людей, чтобы те делали то, на что он сам не способен. Я слышала о Мюрее такие истории, от которых уши вянут. Ты искал книги, да? Нет, он не держал бы их на виду. Я искал бы место, но там не было и признака сейфа. Если книги вообще существуют, а это под большим вопросом, то запрятаны так далеко, что выкопать их будет непросто. Я откинулся на спинку стула и затушил в пепельнице сигарету. Сидеть прямо было еще больно. Допустим, я раздобуду компромат на кандида. Что это даст? Мне нужен убийца, а не сенсационный материал для газет. Сейчас я обращался больше к себе, чем лоле, пытаясь разложить все по полочкам. Пока что располагал бессмысленным нагромождением фактов, которые могли оказаться важными, а могли не стоить ни гроша. Словно подъем по бесконечной лестнице. Каждый пролет ведет к следующему, а конца не видно. Итак, Нэнси была убита, причем весьма завословата. Как это произошло, я, черт побери, не знаю, но обязательно выясню. Мотивы? Ее кольцо после смерти исчезло. То, что она оказалось у одного из ребят, с которыми мне пришлось иметь дело, лишнее доказательство того, что это убийство. Однако, кому нужна смерть рыжей? Финей Ласт утверждает, что она украла у него изобличающие документы. Пронесся слух, что с ней лучше не связываться. Финей, крепкий орешек, мог бы заставить парней держать язык с зубами. Но чего они боятся? Получить по морде или получить пулю? «Черт побери, в городе не так-то просто стрелять людей. Попробуй, вытащи пушку и посмотри, как далеко ты уйдешь. Может, тебе и удастся напугать кого-то, но ненадолго. И рано или поздно придется доказывать, что ты не ограничиваешься пустыми угрозами. Кто пойдет на такое? Лишь тот, кто уверен в своей безнаказанности». Тут меня прервала Лола. «Финей Ласт? Возможно, подозревают, что он бандит, но Финей слишком груб. Думаешь, он мог убить Нэнси?» «Я бы много дал, дорогая, чтобы узнать это», — ответил я. «Бедная Нэнси, до сих пор я не понимаю, почему она им так мешала, почему должна была умереть. Такая хорошая, мягкая, добрая». «Но ведь что, то толкнул ее на эту дорожку, верно?» «Да». «Ты не думаешь, что она поступила так на зло бывшему возлюбленному?» «Конечно, нет, она чересчур умна». Лола подалась вперед и посмотрела на меня долгим напряженным взглядом. «Майк, что за люди те, что убивают?» «Грязные люди, крошка», — сказал я. «Деньги власти не ценят выше человеческой жизни. Убивают, чтобы получить свое, а затем убивают, чтобы сохранить это». «Тебе приходилось убивать, Майк?» Я почувствовал, как у меня пересохли губы. «Да, об этом я не жалею. Ненавижу слизняков Мой револьвер. Быстр. Я играю лучше их. Я довожу дело до такой точки, когда они теряют голову и бросаются на меня. И тогда я стреляю. Самооборона. Я чист перед законом». Полицейские не могут зайти так далеко, но хотели бы, не забывай. Мы обычно хулим полицию, но там работают отличные ребята, по рукам и ногам повязанные запретами. Конечно, среди них есть и негодяи, где их нет. Лола смотрела сквозь меня, отрешенным, направленным куда-то вдаль взглядом. «Чем я могу тебе помочь?» – прошептала она. «Думай, Лола, вспоминай каждый разговор с Нэнси, все, что было связано или подразумевалось. Если найдешь что-нибудь важное, сообщи мне». «Да, Майк, но откуда я знаю, что важно?» Я наклонился и сжал ее в руку. «Слушай, детка, я не хочу напоминать, но ты была в денежном рэкете. Все, что мешало некоторым людям получать доход, могло стать причиной смерти». «Кажется, поняла. Ну и умница». Я встал и сунул сигареты в карман. «Ты знаешь, где меня найти? И смотри, сама ничего не предпринимай. Я не желаю никаких случайностей». Лола отодвинула стул, мы вместе прошли к двери». «Почему?» — спросила она. «Я что-нибудь значу для тебя?» Она была еще обворожительнее, чем всегда. Высокая и грациозная, с глубокими темными глазами, устремленными на меня. «Ты значишь для меня больше, чем думаешь. Ошибаться может каждый. Не всякий может исправить ошибку. Ты одна из миллиона». В ее глазах появились слезы. Нежной мягкой щекой она прижалась к моему лицу. «Милый, пожалуйста, не надо. Я слишком поздно вышла на верный путь». «Просто будь добр ко мне, но не очень. Я я боюсь, что не выдержу этого», — ответить словами было нельзя. Я потянулся к ее рту, и тут же по телу пробежал огонь, который передался мне. Страсть закипела. Лола крепко прижалась ко мне, я знал, что мои руки причиняют ей боль, но ей было все равно». Я вышел, не произнеся ни слова, только сжав ее руки. Но мы оба знали, что это значит. Я шел и чувствовал себя так, будто прошлой ночью не было. Будто мое тело не соднило, а лицо не было поцарапанным и опухшим.